Глава двадцать первая «Мы не можем вернуться в поместье сейчас. Мне нужно дождаться возвращения Сайрона», стоя ко мне спиной, произнёс Дестин. Я сначала не поняла, почему он замер возле двери в ванную комнату, а потом он сбросил камзол. Следом полетела рубашка. Отводя взгляд, стала собирать разбросанные вещи. «Оставь, слуги всё сделают», устало отозвался, взявшись за ремень брюк. В шкафу есть моя одежда на такие непредвиденные ситуации. Принесёшь? Ты можешь раздеться в ванной, тихо заметила я и направилась к шкафу, положив грязный комзол и рубашку на стул. А ты смощаешься? непринуждённо хмыкнул он. Взяла с полки стопку чистого нотельного белья, сняла с вешалки рубашку и штаны и направилась к лестницу. Вот протянула, не глядя, желая, чтобы он уже поскорее скрылся из моих глаз. Я пока попытаюсь найти кухню и приготовить что-нибудь. Мою голову мягко развернули, взяв пальцами за подбородок. Без меня никуда не ходи, проникновенно произнёс мой несчастный муж, пристально заглядывая в глаза. И руки опустил, взгляд у корзины нацикнул, обмотав руки изобинтой забрал вещи и исчез в клубах тумана. Дверями пользоваться не учили. Что-то я сегодня ворчливая, вздохнула и потёрла лоб. А всё потому, что кто-то решил раздеться на моих глазах. Прикрыла веки и облизала сухие губы. Совсем не удивительно, что у Дэстина такое жилистое, натренированное тело, но я впервые оказалась так близко рядом с наполовину обнажённым мужчиной. Эх, нужно просто позавтракать. Живот заурчал, поддерживая меня, но сначала обработаю руки. Дестин появился внезапно и довольно быстро, на ходу застёгивая рубашку. С рыжих волос капала вода, оставляя на белой ткани мокрые следы. "Кто же так вытирается?" иронично поинтересовалась и отправилась за полотенцем. За мной заинтересованно наблюдали. "Садись, Велела, повернувшись с полотенцем в руках. Дестин застегнул последнюю пуговицу, заправил рубашку в штаны и сел на стул. Подошла со спины и стала аккуратно сушить его волосы полотенцем. "Сиди смирно", предупредила, подавив улыбку. Дестин подозрительно притих. "Ты ведь совсем не спал? Не устал?" поинтересовалась как бы между прочим. "Посплю, когда вернёмся в обозняк", ровно отозвался он и перехватил мою руку за запястье. Достаточно. Крылья его носа шумно раздулись. Ты пахнешь розами, глухо заметил он и поднялся. Я недоуменно хлопала ресницами. Пойдём, чего застыла? через плечо бросил он. Или я сам буду себе готовить завтрак? Мне послышалось, или в голосе звучала улыбка. До стены не перечели. Её ему не задавали вопросов и не смотрели косо. Нам быстро предоставили свободную жаровню на просторной императорской кухне и свободный доступ к холодильным камерам и погребам. Дастин сел на оконный выступ и прислонился затылком к стене. Сейчас он как никогда похож на надзирателя, строгого и бдительного. С мясом готовить сложнее и дольше, но чтобы не затягивать с приготовлением, я нарезала кусочки поменьше и слегка отбила их. Также позаботилась о кофе и салате для себя. Уж очень хотелось свежих овощей. «Готово», — вытирая руки о кухонное полотенце, произнесла я. Дестин размял шею и, спрыгнув с выступа, в одно мгновение оказался рядом, словно специально вторгаясь в моё личное пространство. Отступила на шаг, старательно скрывая смущение. Традиционно рисовая каша с мясом И вместо пирожков блины, тоже с мясом. Дестин пробежался по столу внимательным взглядом и произнёс: "Хорошо. Я дам распоряжение, чтобы накрыли в саду. Будем есть на свежем воздухе", обрадовалась я. Дестин несходительно хмыкнул и подозвал слугу. Во дворце Дестин не перемещался, кроме пределов наших покоев, поэтому у меня была возможность осмотреть замок. На пути нам встречались придворные, но никто не бросал заинтересованные взгляды. Если честно, мне показалось, что на Дестина вообще старались не смотреть. Словно... Словно боялись. А я боюсь его. Стоило бы, но меня переполняет необъяснимая уверенность, что мне не причинят вреда. Больше того, именно рядом с Дестином я ощущаю себя в безопасности. И довольно комфортно, Несмотря на некоторые сложности в общении с ним, слуги вынесли стол в сад, поставили плетёное кресло и установили зонт, защищающий от солнца. Я чувствовала себя легко, так словно нахожусь на отдыхе. Дэстин казался равнодушным, и я бы подумала, что ему не нравится моя еда, если бы он сам не попросил приготовить. И сейчас он ест вполне нормально, а не корчится в муках. Может, попробуешь салат? Беспечно предложила, подцепляя вилкой ломтик помидора. Он без мяса. ровно отозвался Дес. У тебя в желудке уже есть мясо, перемешается, парировала в ответ и обворожительно улыбнулась. Дестин недоверчиво покосился на протянутый овощ и осторожно снял его с вилки зубами. Странный вкус, констатировал он. Овощи полезны, причёл улыбку заметила я. На газон что-то рухнуло, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и ойкнуть. Я едва не свалилась с кресла, пытаясь закрыть голову руками. Простите, немного просчитался, покачиваясь с земли вставал император. Ваше величество, изумлённо воскликнула и бросилась ему на помощь. Вы как? С вами всё в порядке? Да в порядке он, бесстрастно бросил мой муж, продолжая флегматично есть. «Мой друг, ты, как всегда, учтив и внимателен», усмехнулся император и пошатнулся, но я успела поймать его за руку и подставить плечо. «Вам нужно сесть», произнесла, но его величество отстранился и вздохнул. «Я не при смерти, чтобы без зазрения совести пользоваться добротой прекрасной девушки». «А что вы едите?» «Для тебя здесь ничего нет», ровно отрезал Десс, погружая в рот ложку каши. В той таверне были трое. Никому идти не удалось. Я оставил одно. Ведьма сейчас в темнице северной башни. О, как любезно с твоей стороны. Тогда с вашего позволения я проведаю задержанную. Оскалился император и покачиваясь отправился к дверям веранды. Он скоро будет в порядке, произнёс Дес, а я лишь удивлённо моргнула. И что это было? Истощение. Чтобы закрыть разлом, требуется много сил и энергии. Даже для такого бессмертного демона, как он, это изматывающе. Страшно. Бессмертный демон машинально обернулась, посмотрев вслед удаляющемуся императору, и усмехнулась. Нет. И вернулась за стол.